Иллюзия единой правды. Там, где встречаются два архитектора, присутствуют три мнения. Шутка архитекторов. Наверное, каждый сталкивался с ситуацией, когда в понятный, как Божий день, ситуации люди приняли совершенно неадекватные с точки зрения нормального человека решения. При этом мы считали нормальным человеком именно себя. И было очень удивительно, что... Можно поступить по-другому, неразумно, нерационально, глупо. Для меня тоже когда-то было шоком увидеть, насколько можно быть неадекватным. Позже пришло понимание, что все люди разные не только по форме, но и по психике. А главное по судьбе, как говорится в народе, сколько голов, столько умов. Или у каждого своя правда. Все это говорит о том, что природа или Бог для чего-то разрешает иметь самые разные мнения и концепции, часто противоречащие друг другу. Зачем это нужно? Если все в этом мире происходит с согласия природы или Творца, то в чем его интерес? Представьте, вы решили сыграть в шахматы, расставили фигуры и видите, что у вас и у противника стоят белые фигуры. Получается, что и у вас, и у соперника одна правда. Вы оба играете за белых, а черных нет. Оказывается, когда все фигуры белые, когда одна правда и нет конфликта, то игра невозможна. Как можно ощутить радость победы или горечь поражения, если на Олимпийских играх или чемпионате мира у вас нет соперников, нет других претендентов на медали? Никак. И так во всем. Весь наш мир состоит из дуальности. Жара и холод, добро и зло, победа и поражение, Ночь и день и так далее. Одно без другого существовать не может. Весь наш мир — это, хоть и иллюзорная, но борьба противоположностей. И только там, где есть противоположные интересы, противостояние, соперничество, есть жизнь, активность, развитие и, в конечном счете, интерес. Представьте, вы решили посмотреть сериал, в котором нет ни одного конфликта интересов. У персонажей фильма всегда все нормально. Ни хорошо, ни плохо. Они нормально разговаривают. Они нормально ходят на работу. Они получают нормальную зарплату, покупают нормальные вещи и нормально отдыхают. И все это постоянно, без взлетов и падений, без радости и страданий, без боли и удовольствий. Интересно, сколько серий вы сможете посмотреть? Одну? Скорее всего, меньше. Как только вы поймете, что все одинаково нормально, вам тут же станет неинтересно. Так вот, для того, чтобы жизнь была интересна, наполнена событиями и переменами, нам нужны противоречия. К счастью, именно в таком мире мы и живем, потому что даже удовольствие без боли ощутить невозможно. Помните фразу «Истина познается в сравнении». Сравнении чего? Сравнении противоположностей. И тут мы приходим к мысли о том, что для того, чтобы у разных людей Разных полов, разных фирм разных государств были противоречивые интересы, у них должна быть разная правда. Помните наш пример с шахматами. Если правда одна и фигуры только белые, то играть невозможно. А когда есть черный и белый, и у каждого своя правда, игра становится возможной. И получение радости от победы и горечи от поражения тоже возможны. Для того, чтобы каждый участник конфликта считал себя правым, У него должна быть своя, обоснованная им правда. В противном случае конфликт невозможен. Представьте, что вы боксер и у вас борьба за первое место на чемпионате мира. Ваш противник считает, что он должен победить, потому что любит свою родину и защищает честь своей страны. И вы считаете, что действительно он, а не вы, достоин победы. Какие есть варианты вашего поведения? Первый вариант – вы не выходите на поединок или сдаетесь в первом раунде. Будет ли у вас огорчение от этого поражения? Конечно же нет. Второй вариант. Вы выходите на поединок и побеждаете его вопреки своим установкам. Будет ли у вас радость от этой победы? Вряд ли. Потому что вы поступили против своей правды, своих убеждений. Единственный вариант, когда интересно и эмоционально наполнено может все это происходить, когда у каждого из боксеров будет своя правда. Когда каждый будет уверен в том, что именно он достоин быть чемпионом, когда будет конфликт интересов. Человечество за свою историю пережило множество войн и сражений, всегда были агрессоры и защитники, и каждая из сторон конфликта, опираясь на свою правду, считала свои действия справедливыми. И даже в гражданской войне каждая из сторон имеет свою правду. Для того, чтобы каждый индивид мог без внутреннего дискомфорта участвовать в войне на одной из сторон конфликта, Он должен найти свою правду, которая и обоснует справедливость его действий. Именно поэтому не существует одной на всех правды и одной на всех справедливости. Все для того, чтобы мир постоянно изменялся и нам было интересно жить. Подытоживая, можно сказать, никогда в нашем мире одной для всех правды не будет. Всегда будут противоречия между людьми, всегда будут конфликты между странами, Всегда будет противостояние между учеными. Иначе, если исчезнут противоречия, то с ними исчезнет наш интерес к жизни и мир в целом.